все-таки подспорье убогому хозяйству. От края до края Сосновки при каждом из 35 дворов стояли небольшие предельни. Там и мужчины, и женщины всю зиму и часть лета Сасовку пряли, сбывая пряжу в соседний город канатным заводчикам, особливо Марку Данилчу. Сасово — село Тамбовской губернии Елатомского уезда. Оттуда много идет пеньки, и ее зовут по имени села Сасовкой не больно выгодный промысел, а все-таки подсоба малоземельным. Изо всех сосновских хозяев один только был зажиточный. У него водились и синь, кафтан ради праздника, и добрые кони на дворе, и дом во всем исправный. По всему околотку только у него одного каждый божий праздник мясные щи да пироги с говядиной на стол ставились, каждый год к Васильеву дню свиная голова к обеду подавалась, на Никиту Репореза — гусь, на Кузьму Демьяна — курица, на Петра и Павла —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 И вскоре надельные его полосы всем соседям стали на зависть и удивление. Своего хлеба теперь у него не только до самой нови. Новый хлеб на прожиток становилось, но оставалось и бычкам на зимний корм. Многие годы так хозяйствовал Сила Петрович и стал одним из первых мужиков по целому уезду. Был он в почете не у одних крестьян, и господа им не брезговали. Жил себе до да поживал Чубалов, копил денежки до да всякое добро наживал и никому в голову не приходило, чтобы его богатый дом когда-нибудь мог порушиться. Было у Силы Петрова трое сынов, двое больших. Иван Дабрам, третий подросток, материн-боловник Гаранюшка. Старшие парни были смирные, работящие. С самого раннего возраста много они отцу помогали. Гаранюшка с Измала не туда смотрел. Двенадцатый годок пошел ему, а из трех пеньковых прядей воровины свить еще не умел. Воровина, отверь, самая простая веревка. В Оренбургском крае – аркан, в Вятском – сапожная дратва. Хоть отец не раз порченную веревку на спине его пробовал. К полевой работе Герасим тоже не прилагал старания. Люди пашню похотя, а он руками махать. Люди на поле жать, а ему бы под межой лежать. С грустью, с досадой смотрел работящий домовитый отец на непутёвое чадо. Сам про себя раздумывал и хозяйке говаривал.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 В скрай сосновки, в келье на Бобыльском ряду, жил старый книжник. Нефёдычем звали его. С молоду крестьянским делом он брезговал. Все бы ему на молитве стоять, да над книжками сидеть. Жизни был доброй, сам великий постник, смиренник, к тому же начетник большой. У окольных раскольников был он за наставника. На дух к нему много народа прихаживало, и все требы он исправлял им, а прич Кристин до да свадеб. По Спасову согласию Нефёдыч был а в том согласии крестят и браки венчают только у церковного папа великороссийского. Не орал Нефёдыч, не сеял, а денежком в машне перевода у него не бывало. Жил себе не тужил, у всех в любви и почете был, о чем кого не попросит, всяк ему с радостью услужит, чем только сможет. Полюбилась жизнь Нефёдыча меньшому сыну Чубалова. Каждый божий день бывало к нему да к нему в келейку. «Чем тебе зря болтаться до да шалопайничать?» — молвил однажды старик лентяю Герасиму. «Хоть бы грамоте, что ли, учился. Может, вперед пригодится. Слыхал, чать-поди, что люди говорят про учение. Кто грамоте гораст, тому не пропасть. Хочешь, посажу тебя за азбуку». Герасим согласился. Давно преподала ему охота учиться, но не знал, как приняться. Положил перед ним нефёдыч букварь, дал в руки указку «учить стал». Грамота далась Герасиму. Нефёдыч надевиться не мог, как это скоро сумел мальчуган все понять и что раз учил, никогда того не забывал. Недели через две Герасим читал уж по складам, через месяц по толкам. Читать по толкам? Бегло читать, зная при том хорошо титлы и подтитлы. Часовник живо прочел. Нефёдыч за псалтырь его посадил и году не минуло, как Герасим уж двадцатую кафизму дочитывал. Конец псалтыря, состоящего из двадцати кафизм. Не по нраву пришлось это силе Петрову. Грамотей не пахарь, говорил он, а горанки не попить? Быть за попа, исполнять поповские требы. Неприказным быть. Много стало, но неграмотных. Да что-то мало сытых из них видится. И ему, пожалуй, придется с грамотой век свой по миру бродить. Видеть не мог сына за книгой Чубалов. Тут час бывала расправа. Что было дранья, что колотушек, потасовок, ничто не помогало. Побои не отвадили от книг тринадцатилетнего мальчика. Чем больше его били, тем прилежнее он считал их. И притом всякая работа больше да больше ему противила. Прежде бывало, хоть дров в избу натаскает, хоть воды принесет, либо за курами да за бычками присмотрит. А теперь на все махнул рукой. Только и от рады было у Малого, что к Федочу за книгами бегать, а учитель в книгах ему никогда не отказывал. Налюбоваться не мог старик на ученика своего, и нередко целые вечера беседовал с ним от Святого Писания. Как ни был уважаем Нефёдыч своими детьми духовными, как не любил его силы Чубалов, однако ж стал его побранивать за то, что сбивает у него парнишку с пути, что грамота его от всякой работы отвадил. Добродушный, смиренный, незлобивый Нефёдыч на брани покоры только кланялся. Чуть не земные поклоны клал он перед силой Петровым, И тихим, смиренным голосом одно только слово ему приговаривал. «Прости, Христа ради». Когда же отец грозно потребовал, чтобы он не портил больше Герасима, не давал бы ему книг, а каждый раз, как к нему забежит, палкой бы гнал от себя, Нефёдыч ответил, «Нет, этого я сделать не могу». Грозился Чубалов, что ежели так, так он со всей семьей отшатнется от старой веры и уйдет в Великороссийскую. Но и это не подействовало на Нефедоча. Свой разум в голове имеешь, сил Петрович, сказал он, как знаешь, так и поступай, коль о душеньке своей думать не хочешь. Говорил, однако, шучитель ученику, чтобы он ходил к нему пореже, не раздражал бы отца, а книги все-таки давал по-прежнему. Заберется, бывало, гранька на чердак, и зимним временем, плотно прижавшись к чуть теплой трубе, сидит по нескольку часов над каким-нибудь цветником. Либо прологом, а по воскресеньям и понедельникам уходил в не совсем еще остывшую после субботней топки баню и там до поздних сумерек просиживал над книгой. Летом ему было привольнее. На неделю, на две убегал он в лес, и там, читая книги Нефедоча, питался им же данными сухарями. Иногда спускался вниз по горе из лесу, и там, на берегу Аки, читал ловцам жития угодников. Зато они кормили чтеца ухой до да жареной рыбой. А иной раз и на дорогу краюху мягкого хлеба снабжали. Пустынное житье полюбилось юному грамотею, И под шум ветвистых, густо зеленых дубов, читая сказания о сирийских и фиваитских отшельниках, он ревновал их житью и положил в своем сердце завет провести свои дни до скончания живота в подвигах, плоть изнуряющих, дух же, возвышающих. Склоняется, бывало, день к вечеру. В лесу потемнеет, со всех сторон повеет прохладой. Стихнет шум деревьев и станет трава росой покрываться. Тогда сложит книгу юный отшельник и полной грудью начнет вдыхать свежий, ароматный воздух. Неподвижен. Безмолвен стоит он, устремив взоры на померкающее небо, что сквозит меж высоких древесных вершин. Сладким потоком разольется тогда по душе его умиление и он счастливым считает себя в своем от людей отчужденье. Струятся по лицу неслышные ему слезы, и сама собой слетает с уст его пустынная песня. «Ты, пустыня моя матушка, помилей мне отца с матерью. Вы, леса мои кудрявые, помилей мне роду племени. Вы, луга-луга зеленые, помилея краснозолото. Вы, раздолицы широкие, помилее чисто серебра. «Вы, кусты, кусты ракитовые, помелея скат на жемчугу, вы, залетные мелкие пташечки, схороните мои косточки на чужой дальней сторонушке, во прекрасной, во пустынюшке». Совсем бывало стемнеет, зелеными переливчатыми огоньками загорятся в сочной траве ивановые червяки и станут в тиши раздаваться лесные голоса. То сова запищит, как ребенок, то дергач вдали затрещит,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 «Где же истина? Где правая вера?» Так еще в пустынном лесу на глинистых берегах Оки по целым часам рассуждал Герасим. Насколько не думал, ответа на свои пытливые вопросы он не находил. Со слезными мольбами, припадая к ногам Нефедыча, и его о том спрашивал, но даже и седой наставник не мог удовлетворить пытливого юношу. «Где же она в самом деле? Где та правая вера Христова?»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 После мучительных колебаний совести отступал он, наконец, от избранной была веры, отрицался сатаны и всех дел его и опять уходил искать истинную, правую веру. Переходя из одного толка спасого согласия в другой, переходя потом из одной секты без в иную, шесть раз Герасим перекрещивался и переменял имя, а поступая в Бондаревскую секту самокрещенцев, секта самокрещенцев возникла еще в прошлом столетии.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 всеми морями, всеми реками и земными источниками. И тут не нашел он ни правды, ни истины. Перешел в секту Петрова Крещения, отрасль так называемой «глухой нетовщины», где уж не надо было вновь перекрещиваться ни в речной воде, ни в небесной дождь, но той креститься, какую Петр Апостол крестился после отречения от Христа, той водою, что течет из живого источника сердце человеческого. Слезами крестил себя Герасим в умилении, стоя перед спасовым образом. То был последний его переход из веры в веру. Петровым крещением кончилось пятнадцатилетнее хождение Чубалова в странстве ради обретения истинной правой веры Христовой, ради отыскания малого стада избранных, но сокровенных людей Божиих. Все из книг узнал и все воочию видел Герасим. Обо всем горячий искатель истины сто раз передумал, а правой, спасительной веры, так такие и не нашел. Везде заблуждение, всюду антихрист. И запала ему на душу тяжелая дума. Нет, видно, больше истинной веры. Все, видно, растлено прелестью врага Божия. Покинул свой мир Господь Вседержитель, предал его во власть сатаны. И в душевном отчаянии, в злобе и ненависти покинул он странство и к людям, и к себе самому та злоба была. Отчего же вдруг напала она на Герасима? Не задавался он этим вопросом, да никогда бы ответа на него не придумал. Жил доселе одним умом, сердце у него молчало, никогда не бывало у Герасима никаких привязанностей. Он искал истины ради удовлетворения пытливости ума, но любви и добра, исходящих от сердца, не искал, даже никогда и не думал о них. Это был сухой аскет. Все человеческое было ему чуждо. Никогда любовь не озаряла его загрубевшего сердца. От того злоба и свела в нем гнездо свое. Воротился на родину. Не пешеходом с котомкой за плечами он домой воротился. Три подводы с добром в сосновку привел. Всем было то видимо, а про то, что Герасим был опоясан чересом. Кожаный кошель, сшитый в виде кишки, с пряжками-застежками. В него кладут деньги и им опоясываются. В старину чересл от этого слова «чресло» значило окружность тела над тазом. И что на Гайтане вместе с тельником висел у него на шее туго набитый бумажник, того никто не видел. Гайтан — шнурок, на котором носят тельник, то есть крест. Много ли зашито серебра и золота в чересе, много ли ценных бумаг положено в бумажнике, про то знал, доведал один лишь Герасим. И после никто никогда о том не узнал. Воротясь в Сосновку, тщетный искатель истины по-прежнему стал называться Герасимом Сильным чубаловым а до того, меняя имена при каждом новом перекрещивании, бывал он и Никифором, и Прокопием, и Савелием, и Никитою, и Ринархом, и Мефодием. Оттого прежние друзья, единоверные, теперь возненавидевшие его за отступничество, называли его «десятиверным» до да «семиименным». До сосновки об этом слухов не дошло.